Глава 8. Главный логист Афина Яруллина пребывала в стрессе. Об этом она сообщила полковнику полиции сразу же, как только он представился. «Вам мало?» – капризно протянула эта особа, услышав, что Гуров хотел бы с ней встретиться и переговорить. «Ваши же люди только сегодня навели у нас шороха». Лев Иванович было подумал, что бесполезно объяснять, что не совсем это были и наши. На выемке документов работали сотрудники Следственного комитета. Впрочем, для Афины этот момент вряд ли был хоть сколько-нибудь значимым. — Я обескровлена, — жалостливо проговорила она и тут же добавила. — Если хотите поговорить со мной, то приезжайте ко мне домой. Вы же все равно не отстанете. Через сорок минут он стоял у элитной новостройки на Варшавском шоссе и набирал номер на домофоне. Консьержка строго поинтересовалась его документами, но разглядела служебное удостоверение и тут же подобрела. Гуров улыбнулся ей в ответ и запоздало подумал, что лучше было бы сунуть ей паспорт или права. Так он избавил бы Афину от процедуры перемывания косточек теперь совершенно неизбежный. Хозяйка квартиры встретила его в белом банном халате и с полотенцем на голове. «Уж извините, но наводить марафет я не в состоянии», ультимативно заявила эта дамочка, откровенно демонстрируя, что в связи с последними событиями ей все равно, какое впечатление она сейчас производит. На светлой кухне было очень мило. Обстановку немного портили початая бутылка вина и единственный фужер с недопитым содержимым. «Снимаю стресс» – коротко объяснила суть проблемы хозяйка и положила плашмя рамку с фотографией, которая стояла на полке. Однако Гуров успел отметить, что на снимке Афина была запечатлена на фоне Эйфелевой башни в компании Белякова. Впрочем, это было неважно. Он же служил вовсе не в полиции нравов. Афина Ренатовна, я хотел бы задать вам ряд вопросов, касающихся маршрутов утилизации отходов первого класса опасности. Ох, как вы уже меня... Она не договорила, но слово «достали» читалось вполне чётко. Ладно уж, задавайте. Пусть сегодняшний день кончится побыстрее. Что же вас интересует? Кому поступали маршрутные листы после командировок? Ко мне. Что вы делали с этими документами? Как-то анализировали их данные? Конечно, нет. Просто сдавала в бухгалтерию. То есть, теоретически, экспедитор мог написать вам что угодно. Что именно? Афина Ренатовна, ответьте на вопрос. Может быть, кто-то кроме вас изучал эти данные на предмет соответствия действительности? «Да никто, кроме меня, этим не должен был заниматься», возмущённо отреагировала на это Афина и тут же добавила, «Да и я тоже. У нас на машине стояли датчики уровня топлива, поэтому махинации с бензином у них всё равно не получились бы. Мы всегда видели реальный расход бензина, так что я не понимаю, чего вы ко мне привязались. Видите ли, эти данные по расходу топлива не соотносятся с расстоянием выездов. Терпеливо проговорил Гуров. Вот вы, например, водите машину. Вожу, ответила Афина. Какая она у вас? Порше. С нескрываемым удовольствием сказала девица. Гуров понимающе улыбнулся и кивнул. Машина крайне прожорливая. Это обстоятельство отчасти объясняло почему Афину не смущал значительный перерасход топлива в маршрутных листах. Скорее всего, она полагала, что для газельки такие параметры вполне нормальны. Ответ на вопрос о том, почему никто не перепроверял все это за Афиной, был очевиден. Он содержался на том фото, которое сейчас лежало на полке в перевернутом виде. Эта барышня была наделена полномочиями согласно своему статусу любовницы-босса поэтому никто ее не контролировал. Отходы на утилизацию возили разные люди, осведомился Гуров, уже предполагая, каким будет ответ. Нет, этим занимался всегда один и тот же экспедитор Олег Меркулов. Он на хорошем счету у Сергея, у шефа. Теперь в словах Афины отчетливо послышалась растерянность. Похоже, она начала понимать, что такой предметный интерес к той работе, за которую отвечала только она, мог грозить ей реальными проблемами. И все из-за чего? Из-за какого-то перерасхода бензина? Да ерунда это для их богатой компании. Слушайте, ну, может, он другой дорогой ездил. У вас есть обратная связь с организацией, с которой был заключен договор на утилизацию ламп? Могли бы вы связаться с ними? «Уточните, выполняются ли условия договора, регулярно ли поступают отходы?» «Я, с вашего разрешения, подожду здесь». «Да, хорошо». Спустя четверть часа Гуров получил информацию, необходимую ему. Экспедитор компании стройвестерн регулярно привозил отходы на переработку. Что же касается резкого сокращения их объема по сравнению с прошлым годом, то счета за услуги в конце года будут обязательно скорректированы. Свои обязательства предприятие выполняло полностью. Получалось, что работник компании Олег Меркулов все же возил отходы на предприятие по переработке. Тогда откуда взялся регулярный перерасход бензина? Как мог Лихолетиев видеть газельку возле дома Синей Бороды? Выходит, что он врет? Почему? Логично предположить, что отводит от себя подозрения. Этими вопросами Гуров задавался по пути в отделение, где его уже поджидал верный товарищ. То есть ты предлагаешь... Ну да, предлагаю нам с тобой перемахнуть через забор, прочесать территорию и найти эту чёртову стройку, если она, конечно, существует. Надо подумать, на каком основании мы будем это делать. Гуров достал с книжной полки какое-то издание в синем переплете и раскрыл его. Вот федеральный закон Российской Федерации о полиции. Здесь сказано, что мы имеем право входить на частную территорию или в жилище только с разрешения лиц, проживающих там. «Дай-ка сюда», – заявил Кричко, схватил книгу и потянул к себе. Когда она оказалась у него в руках, он несколько секунд побегал глазами по страницам, а потом торжествующе воскликнул. Ну так вот же оно. В законе написано, что проникновение сотрудников полиции в помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, допускается для спасения жизни и имущества, обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, задержание лиц подозреваемых в совершении преступления или пресечения такового. Наконец, последнее, для установления обстоятельств несчастного случая. К тому, что мы с тобой собираемся сделать, это относится напрямую, проговорил Станислав и довольно усмехнулся. Да, а я вот что-то не улавливаю тут никакой связи. Гурову не очень-то хотелось бегать по лесу в поисках помойки с опасными отходами. Но умом он понимал, что если она действительно существует, то найти ее просто необходимо. Сомнительные данные экологической экспертизы вряд ли заставят ведомство по охране природы организовать такую проверку. Теперь, когда нет Болицкого, никто не будет привлекать внимание к этой ситуации. Да и можно ли доверять этим данным? «Как раз насчет этого я хотел с тобой переговорить», – сказал Стас. Я встречался с ребятами, работавшими в экологическом мониторинге. Должен сказать, что Игорь и Михаил не удивились моему профессиональному интересу к своим персонам. Ведь что-то такое они и подозревали, когда дружно писали заявление о уходе. Некоторое время назад их вызвал управляющий. Он поручил им провести экологический мониторинг той самой местности и выдать результаты, согласно которым показатели превышения предельно допустимой концентрации ртути были бы критическими. Сделать это было очень просто, но парни на подлог не пошли. Они выдали реальные данные, убедились, что именно они опубликованы на сайте природнодзора, после чего написали заявление об уходе по собственному желанию. Ребята не захотели участвовать в откровенном криминале. Думаю, их директор был в бешенстве, но сделать уже ничего не мог. Видимо, кто-то хорошо взял его за жабры, раз он решил рискнуть репутацией своей компании. Итак, эксперты выдали реальные данные, в которых можно не сомневаться, – подумал Гуров. Значит, можно говорить о некотором превышении портути в почвенном грунте. Опасно ли оно и от чего происходит? В Козловке есть уже трое пострадавших от отравления. Наверное, там могут быть и другие люди, пока еще не демонстрирующие явных признаков. «Ртуть – это очень опасно, Лёва!» – серьезно проговорил Станислав, озвучив мысли лучшего друга. «Если не мы, то кто?» Гуров вздохнул, перевернул страницу закона, глянул в текст и заявил. Тут написано, что мы с тобой должны сообщить о своих намерениях непосредственному начальнику, а потом в течение 24 часов представить ему рапорт о том, что влезли на чужую территорию. Это нам сделать придется, но с умом, так, чтобы Петр не запретил. уведомление о проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории арендованной компании «Строй Вестерн» вблизи поселка Козловка, пришло на почту генералу Орлову аккурат в тот момент, когда оба сыщика уже стояли перед высоким забором. На часах была полночь. Шансы на то, что начальник главного управления уголовного розыска, известный своей склонностью к ранним отбоям, прочитает это сообщение до утра, стремились к нулю. — Лёва, отгадай загадку. На столбе ни зверь, ни птица когти рвёт и матерится. Что это такое? — Понятия не имею, — ответил Гуров и невольно улыбнулся. — Это же мы с тобой. Ты так не полагаешь? Стоило признать, что сыщикам не особенно часто приходилось залезать на гладкий каменный забор. Да ещё под покровом ночи. В позднее время было выбрано ими намеренно. Никаких разрешений на проникновение на частную территорию у господ полковников не было, поэтому им пришлось принимать меры, дабы остаться незамеченными. Легко и привычно подтрунивая друг над другом, они пытались скрыть невольное смущение, вызванное опаской выглядеть слишком уж неловко. Для своих лет оба были в очень хорошей физической форме, но им было с чем сравнивать, с собой же только в молодом возрасте. К сожалению, шансы выиграть в этом соревновании не только у них, но и у всех без исключения были невысоки. Чтобы миссия стала выполнимой, старинным друзьям пришлось как следует подготовиться. Два комплекта специального приспособления для электриков под названием «Когти универсальные» или лазы монтёрские», пару альпинистских тросов с крюками им пришлось купить. А вот плотные спортивные костюмы и кроссовки решено было взять из собственных гардеробов. Оригинальная экипировка для скалолазания стоила столько, что у сыщиков, как по команде, брови поползли вверх с хорошей скоростью. Покупать подержанные альпинистские штаны товарищам как-то не хотелось. Мало ли, что там на высоте происходит в плане физиологии. С универсальными лазами им пришлось немного повозиться но они посмотрели пару роликов в интернете и справились с этим. Цепляющая часть у когтей была трапециевидной. Это помогало человеку удерживаться на поверхности, создавало дополнительную опору. А вот совет автора ролика, данный подписчикам в конце, несколько расстроил друзей. Отклоняйтесь от опоры как можно больше, насколько вам позволит страховка. Это позволит нагрузке распределиться так, что лазы будут прочно заклинены на поверхности, и их срыв станет маловероятным. А вот если прилипнуть к опоре, как поступает большинство непрофессионалов, то появится риск, что лазы соскользнут, и тогда вы на страховке прокатитесь до земли. «Вот черт!» – услышал Гуров в темноте голос друга сразу после характерного звука, означающего что железная кошка крепко зацепилась за край ограждения. Не знаю, как ты, Лёва, а лично я завтра же бросаю эту опостылевшую службу и записываюсь на скалодром. Гуров подтянулся на тросе и вслед за Станиславом оказался на ограде, толщина которой составляла примерно полметра. Колючая проволока в этом месте была слегка примята. Сыщики накинули на нее грубое покрывало, специально захваченное с собой, чтобы не повредить одежду, и посмотрели вниз. Высота метра четыре с половиной, стена отвесная, прыгать с нее опасно. Хоть обувь у них обоих и удобная, но можно запросто заполучить вывих, а то и перелом. Поэтому господа полковники спускались осторожно, опять же пользуясь кошкой и лазами. Наконец-то они оказались на земле, покрытой влажной травой, открепили лазы, осторожно сложили их возле забора вместе с кошкой. Неплохо мы, в общем-то, справились, хотя и прав был Крячко. Но скалодром походить будет вовсе не лишним. Когда какой-то физический навык долго не тренируешь, это может весьма плохо сказаться. А наша полицейская работа осечет, не прощает. Поздравляю, коллега. Есть еще порох в пороховницах. Что за черт? Последние слова Станислав произнес почти неслышно. Твердая рука Гурова плотно приложила его к холодной поверхности забора. Старинные друзья посмотрели в сторону и тут же отвернулись. Оба были одеты в серое и на каменной ограде выглядели практически незаметными. Чтобы не отсвечивать лицами, они прижались к забору надвинули кепки на затылке чтобы не выделялись волосы причиной такого поведения сыщиков стал нарастающий звук мотора который доносился со стороны автоматических ворот сомнений быть не могло к дому синей бороды только что подъехал автомобиль гуров стоявший чуть ближе к тому месту откуда шел нарастающий звук изо всех сил скосил глаза сперва ему казалось что приглушенный свет фар разбавляет темноту. Потом послышался негромкий звук закрывающихся автоматических ворот. «Что тут происходит, черт возьми? Что бы ни было, но продолжать стоять вот так нам становится опасно», подумал Лев Иванович и дал знак Станиславу. Тот, как и всегда, безошибочно его понял. Неуловимыми движениями, не поворачивая лиц, сыщики начали перемещаться буквально стекать в сторону реки, где забор закруглялся и далее устремлялся в бесконечность. На этом самом месте росли кустарники, которые сейчас были щедро покрыты довольно большими желтыми цветами, напоминающими розы. Собственно, это и были плакучие, они же каскадные штамбовые розы. Но, конечно, сейчас сыщики не замечали их красоты. А вот раскидистая крона, напоминающая собой плакучую иву, оказалась как нельзя кстати. Господа полковники могли надежно укрыться за ней. Так они и сделали, причем очень даже вовремя. ночь разрезал свет фар, и на дороге появился автомобиль. Это была белая газель с кузовом, закрытым серым тентом, с номером С-537ВМ. Гуров и Крячко, надежно скрытые под свисающими ветвями, во все глаза смотрели на грузовичок, двигающийся с невысокой скоростью. Вот он прокатился по дорожке, выложенной декоративным камнем, повернул направо и двинулся к лесополосе, постепенно скрываясь с глаз, внимательно следящих за ним. Лев Иванович напряженно всматривался вдаль, пока автомобиль не стал маленькой точкой. Тогда он раздвинул кусты и попытался разглядеть, куда в итоге направилась машина. Крячко толкнул его под бок, напоминая об осторожности. Неизвестно, все ли внезапные ночные гости находились в машине. Ведь кто-то из этой публики вполне мог затаиться где-то на территории и заметить сыщиков, скрывающихся в кустах роз. В случае обнаружения им вряд ли удалось бы доходчиво объяснить свое присутствие здесь. Романтическое свидание при Луне тут явно не прокатывало. Гуров кивнул, позволил ветвям вновь сомкнуться, но продолжал напряженно вглядываться вдаль. Там, на границе с лесополосой, автомобиль наконец-то остановился. Но для чего, было непонятно. Время тянулось бесконечно. Никаких других посетителей на участке вроде бы не было. Станислав думал так же. Не знаю, кто это пожаловал, но ноги затекли изрядно, сказал он, лег на живот и с наслаждением потянулся. Если они там надолго зависли, то совершенно зря. Мы так не договаривались. Чего эти фрукты вообще там делают? Предлагаешь уточнить? осведомился Гуров, последовав примеру товарища. В тот момент, когда они оба распластались на земле, автомобиль как будто бы начал движение. «Черт возьми!» – воскликнул Станислав, поднимаясь на корточки. «Разъездились тут, понимаешь». Машина вернулась тем же маршрутом, проехала к воротам мимо сыщиков. Гуров успел выставить телефон и сфотографировать уезжающий автомобиль так, чтобы были видны его номера. Он был уверен в том, что этот снимок ему пригодится. Звук закрывающихся ворот оповестил сыщиков о том, что ночные гости уехали. На всякий случай они выждали еще несколько минут, но абсолютная тишина успокаивала старинных друзей и подтверждала, что на участке, кроме них, больше никого нет. Они выбрались из своего укрытия и побежали к лесопосадкам, освещая себе дорогу фонариками телефона. Можно узнать, что ты обо всем этом думаешь. Станиславу, очень неплохо натренированному регулярными пробежками, передвигаться трусцой было настолько легко, что он не демонстрировал ни единого намека на одышку. Похоже, не зря нашего великого бизнесмена какие-то персонажи выставляли форменным экологическим преступником. Вот тебе и пожалуйста. Под покровом ночь у него тут творятся такие дела. Подожди, Станислав, сказал Гуров и поморщился. В отличие от товарища, он в последние месяцы не так уж много времени уделял поддержанию физической формы и сейчас ощутил прямые последствия этого упущения. Легкая одышка вызвала у него досаду. Или она все-таки появилась от того, что Лев Иванович не вполне понимал, как интерпретировать то, что здесь сейчас произошло. Выводы будем делать потом. Давай пока посмотрим, что вообще тут делали ночные пришельцы. Проговорил Гуров, остановился и посветил фонариком вокруг себя. Если присмотреться, то становилось заметно, что трава, влажная от росы, была слегка примята колесами газельки. Двигаясь вдоль этого следа, господа полковники достигли места, где начинался лес. Дальше машина никак не прошла бы. Посмотри-ка, Гуров указал рукой на площадку с примятой травой. Вот тут они останавливались. Подтверждением этого стал прямоугольник свежевскопанной земли, который привлек внимание сыщиков. В свете фонариков, встроенных в телефоны, участок заметно выделялся. Гуров нахмурился, а Крячко уже тащил к этому месту кусок паркетной доски, который подобрал где-то поблизости. — Не экскаватор и не штыковая лопата, не руками же копать, — заявил он. — Давай, Лёва, по очереди. «Чую, что нас ждет нескучная ночка». Земля была довольно рыхлой, и копать ее не составляло труда. В течение почти часа сыщики по очереди орудовали доской, а то и вовсе голыми руками. В итоге им удалось обнаружить весьма многочисленные люминесцентные лампы. Крячко присвистнул, освещая находку фонариком. Глянцево блеснули белыми боками лампы, как будто приветствуя своих освободителей. Они были складированы прямо в землю без контейнеров, которые их полагалось упаковывать по договору, и торопливо засыпаны землей. Да их тут целая туча! воскликнул Станислав. Сколько же рейсов было сделано? Скорее всего, сюда приезжал не один человек, заметил Бур. Эту яму явно копали сразу несколько пар рук. Давай-ка, чтобы не гадать зазря, обратимся за помощью к коллегам. Начальник областного ГИБДД генерал Мухин был давним товарищем Льва Ивановича, таким, к которому не зазорно обратиться даже и ночью. Хороший мужик. Лучшего определения подобрать к нему было невозможно. После третьего длинного гудка он бодрым голосом, как будто и не спал вовсе, пропел. «Наша служба и опасна, и трудна». И на первый взгляд как будто не видна, не удержавшись, продолжил Гуров. «Приветствую и прошу извинить». «Говори», — произнес Мухин деловито, прекрасно осознавая, что столь поздний звонок вряд ли совершается ради возможности поболтать. «Иван». По Подлесновскому району, трасса на Черемушке, движется кузовная «Газель» номер С-537ВМ. За рулем предположительно молодой человек. Его зовут Олег Меркулов. Нужно узнать, с кем он там сейчас. Могут твои ребята задержать их, а заодно и уточнить цель поездки. Всего-то, конечно, это ведь пустяки. Буду благодарен. Через четверть часа ему перезвонил начальник ГИБДД Черемушинского района и последовательно выдал требуемую информацию. «Газель», зарегистрированная на компанию «Струй Вестер», действительно двигалась под управлением экспедитора Олега Меркулова. Его сопровождали Максим Опалев, значащийся по документам прорабом, и Константин Уриевский, возглавляющий фонд сохранения экологии и окружающей среды. В кузове машины были найдены три штыковые лопаты с налипшими комьями земли. В качестве цели поездки эти люди назвали захоронение собаки, принадлежавшей одному из них и скоро постижно скончавшейся минувшим вечером. Итак, Это был заговор. Гуров подозревал это и раньше. С его точки зрения, в последнее время Беляков стал не человеком, а скорее персонажем. Театральностью разило от тех сообщений, которые стали появляться со скоростью ветра, где он представал олицетворением порока. Его главный обличитель, видный эколог Константин Уриевский только что вместе с соучастниками подстроил очередной этап экологического преступления, якобы совершенного этим крупным бизнесменом. Такое действие разыгрывалось уже довольно давно. Экспедитор Меркулов оказался в числе главных исполнителей. Именно в его обязанности входило собирать люминесцентные лампы по всем точкам, расположенным на объектах компании, и отвозить их на переработку. Но уже перед первой поездкой у него состоялся разговор с одним вежливым человеком, предложившим Олегу хороший заработок. От Меркулова требовалось не так уж и много. Часть отходов действительно нужно было вести, сдавать, получать соответствующую отметку в путевом листе. Все остальное требовалось доставлять в Козловку и складировать в простой яме. Делать это нужно было только после получения звонка от Максима Ополева, который работал прорабом на строительстве комплекса. Он имел ключи от ворот и дома, хорошо знал, когда на объекте не будет лишних людей. Олег не был посвящен подробности этой операции. Он не знал, когда планировалось обнародовать факт наличия опасной свалки и как именно предполагалось это сделать. Решения о дальнейшем ходе кампании против Белякова принимались на еженедельных собраниях креативного штаба. Меркулов на эти сборища не допускался. Координаторам, которому можно было задать вопросы, но не всегда получить на них ответы, для него был широко известный борец за экологию Константин Уриевский. Он же «мелкий», как его называли в тусовке. Гуров внимательно выслушал молодого человека с бегающими голубыми глазами, взгляд которых невозможно было поймать, и выключил диктофон. Господа полковники прибыли в общежитие, где проживал Меркулов, прямиком из Козловки. На часах было около шести утра. Отличное время, когда человек, приступивший закон, не ожидает подвоха, легко раскалывается под малейшим нажимом. Именно так все и произошло. Сыщики продемонстрировали клиенту фотографию, на которой была запечатлена газель под его управлением, копию протокола осмотра автомобиля на КПП. После этого откровения посыпались из парня так же густо, как мелочь из разбитой фарфоровой хрюшки. Он значительно облегчил старинным друзьям задачу, однако Гуров никак не мог избавиться, от легкого омерзения, испытываемого по отношению к нему. Вычислить человека, которому Беляков стал поперек горла, не составило труда даже столь далеким от медийных игр людям, как Лев Гуров и Станислав Крячко. Для этого, в общем-то, им достаточно было проанализировать. В каких изданиях публиковался слив на бизнесмена и отметить похожие друг на друга, как будто писанные под копирку, хвалебные статьи о благодетель народа из областной прокуратуры, которыми были испещрены новостные ленты данных ресурсов. Все эти СМИ облизывают господина Мишина, заметил Крячко, отворачиваясь от компьютера. Однозначно он и есть главный враг Белякова. Гуров припомнил мультфильм навязчивая музыка, из которого долго играла у него в голове, согласно кивнул и сказал. Вероятно, он тут не единственный, но в случае сказки о загрязнении Козловки, по всей видимости, стал ключевой фигурой. Кстати, в программе «Час с прокурором» этот субъект очень убедительно выглядит. Просто Ален Делон в молодости. А что там вообще между ним и Белякову? Нечто личное или интересы бизнеса? осведомился Стас. «Однозначно, второе, наш дяденька является тестем некой восходящей звезды строительного бизнеса, который Беляков, очевидно, несколько мешает сиять. Вот папенька жены и решил сделать зятю подарок – свалить конкурента». «Кто тебе это все так подробно разъяснил?» – со смешком спросил Крячко. — Я читал рубрику «Ухи и слухи» на сайте «Подмосковные вечера», — ответил Гуров. Смотрел между строк, выхватывал самую суть и отсекал все лишнее, как тот древний скульптор своим безошибочным резцом. — Да ну! Ладно, тебя не проведешь. Я лично встретился вчера с автором этой рубрики Ольгой Митичевой. Не поверишь, в ночном клубе. Она сама так назначила. Ей же лет шестьдесят. «Ну да, это же не повод не ходить в ночной клуб!» Станислав одобрительно рассмеялся. «Ладно уж, это было заведение для тех, кому за как минимум сорок, так что мы с ней совсем не выбивались из общего числа посетителей», – продолжил Гуров. «Специализация этой дамы требует определенного тонуса, ведь слухи где-то нужно черпать. Чтобы не терять нюх, приходится ей вести светскую жизнь». Она мне так объяснила. Поэтому госпожа Митичева – частый гость всевозможных вечеринок и еще татусовщица несмотря на возраст. Про нее понял. А чем в итоге она оказалась тебе полезной? Рассказываю. У господина Мишина, занимавшего видный пост в прокуратуре Московской области, имеется единственный сын, прославившийся филигранным умением тянуть из папеньки деньги. Все попытки любящего родителя пристроить отпрыска на ответственную службу не имели успеха. Однако несколько лет назад сынок вдруг продемонстрировал талант бизнесмена, построил торговый центр в Можайске и сумел удовлетворить провинциальную публику. Инвестиции хорошо окупились, и даже папа, плохо разбирающийся в бизнесе и имевший парочку прогоревших проектов, стал уважать начинающего предпринимателя. Одновременно с тем торговым центром сынуля задумал строить на Клязьме аквапарк, нашел инвесторов и даже разработал проект. Что-то масштабное, на несколько уровней, с очень даже немалым гостиничным комплексом. В то время еще не было широко известно о планах коммерческого строительства в Козловке по соседству с домом Синей Бороды. Два хищника в одной клетке непременно будут драться до победного конца. Так и получилось. Прокурорский мальчик сильно опасался, что туристический проект Белякова помешает ему как следует развернуться. Вот Папахин и помог сыночку реализоваться. Сделал, так сказать, всё, что только мог. Думаю, это не единственный повод. Что-то личное там тоже наверняка имело место быть. Но это уже не так важно. Чтобы разыграть спектакль с экологическим преступлением, была подобрана так называемая «труппа». В нее вошли главные редакторы Пула, подвластного господину Мишину, эколог по кличке Мелкий, продажные сотрудники фирмы Белякова, еще ряд личностей, призванных играть нужные роли. Например, господину Тихонову необходимо было подготовить данные экологической экспертизы, согласно которым превышение предельно допустимой концентрации портути было бы резонансным. После того, как эти параметры были бы опубликованы, ситуации в Козловке наверняка должны были бы заинтересоваться органы надзора. Непременно была бы обнаружена свалка, за которую господину Белякову пришлось бы отвечать перед законом. Я уже говорил о том, что конкретику действий участники кампании, направленной против бизнесмена, узнавали на собраниях креативного штаба которые регулярно проходили в арендованном конференц-зале. Господин Мишин являлся медийной личностью. Он лично занимался подготовкой программ «Час с прокурором», ведущим которых являлся. Поэтому ему было не привыкать к подобным планеркам разъяснить, направить, выработать интригу и общую концепцию. Во всех этих делах он был настоящим мастером. Ну хорошо. Теперь мы с тобой понимаем, что Беляков не виноват в экологическом преступлении, которое на него активно навешивали недоброжелатели. Но у нас есть целых два убийства. Что, на твой взгляд, могло произойти с охранником? Осведомился Станислав. Мне кажется, здесь мог иметь место несчастный случай. Помнишь дело о собаке-убийце? О том, что во время охоты может произойти все, что угодно, сыщикам было хорошо известно. В своей практике они постоянно сталкивались с происшествиями из разряда «нарочно не придумаешь». Например, в прошлом году в главном управлении расследовалось резонансное дело об убийстве топового служащего одной из московских префектур. В компании с другом и тремя собаками он отправился на добычу зайцев в охотничьих хозяйство. Там и был найден с раскуроченным животом. У следствия изначально было много разных версий, начиная от заказного убийства и заканчивая несчастным случаем. Друг, опытный, кстати, охотник со стажем, около 40 лет, твердил, что обнаружил товарища в таком вот жутком виде. Но, но что именно произошло, он не знал. Позже удалось установить, что это действительно был несчастный случай. Никакой вины друга в нем не имелось. Хозяин оставил своих собак в машине. Это было очевидно по следам лап на заднем сиденье. Когда он вернулся за ними и открыл дверцу, к нему радостно кинулся самый крупный пес породы Дратхар. За спиной у мужчины в это время находилось заряженное ружье, которое он не поставил на предохранитель. Собака бросилась к нему и задела лапой спусковой крючок. Ружье выстрелило в живот мужчине, который в этот момент как раз развернулся. «Мы же знаем, что на территории, прилегающей к дому, постоянно охотились люди, приближенные к Белякову», — сказал Гуров. «Теоретически там тоже могла произойти какая-то роковая случайность». На мой интерес к из его коллекции бизнесмен отреагировал довольно нервно. Хотя я не исключаю, что такая реакция просто обусловлена бурными событиями его нынешней жизни. Каким будет наш план действий? Оружие Белякова все сплошь эксклюзивное. Посмотрим, что скажут эксперты. Как только будет готово заключение, мы будем иметь понимание, Пальнул ли кто-то парню в висок из дорогущей винтовки или нет? Я склоняюсь ко второму варианту, но не настаиваю на нём. Если моя догадка подтвердится, то будем прорабатывать версию с несчастным случаем. У нас остаётся дедушка Болицкий. Мы с тобой так и не выяснили, действительно ли Беляков замешан в его убийстве. Если не он, то кто? Согласен, здесь у нас пока белое пятно, но я уверен в том, что скоро мы с тобой изобразим на нем портрет преступника в малейших деталях. В управлении только что прошла планерка, на которой Гуров узнал, что разрешение на обыск дома Болицких наконец-то получено. Он был готов плясать от счастья, И даже попробовал это сделать идя по коридору в свой кабинет полковник только-только глотнул водички из кулера как дверь открылась на пороге появился майор аркашин с каким-то низкорослым потрепанным мужичком в болотных сапогах Гуров вопросительно посмотрел на коллегу лев иванович может я вас отдел отвлекаю но тут вот этот гражданин кое-что интересное нашел пробасил тот виновата Мужик шарфнул сапогом, откашлялся в кулак и скинул с плеча длинный мешок, из которого торчали черенок от лопаты и еще некий прибор, в котором Гуров не сразу распознал металлоискатель. Дядечка запустил руку в холщовое нутро, как фокусник достал из него ружье, протянул его полковнику полиции и буркнул. «Я тут вот...» «Красноречия среди талантов гражданина Петрова явно не было». Последнюю книгу на своем веку он читал в восьмом классе, а с детьми, женой и матерью общался без изысков. Да и немудрено было растеряться ни молодому, ни шибко грамотному и в меру пьющему гражданину в Главном управлении уголовного розыска, куда он припер свою находку, выуженную из оврага. Пневматическое ружье Ир шестьдесят. Классика жанра. Петров по жизни не горел желанием общаться с ментами. Если бы не слухи о том, что в соседней Козловке был обнаружен парень с простреленным виском, то он и не подумал бы тащить сюда свой трофей. Мужик ценой больших усилий с помощью самодельного устройства из палки и согнутого металлического крюка достал-таки ружье из ямы и на некоторое время впал в ступор. Ситуация была безвыходная. Он совершенно не желал разбираться с ментами, которые неизбежно прицепятся к нему, если получат оружие. Но ему очень хотелось наказать гниду, отправившую на тот свет пацана, невиноватого совершенно ни в чем. Все же Василий был неплохим человеком, выступавшим за справедливость, поэтому в итоге оказался вместе с ружьем в кабинете у Гурова. Оружие было направлено на баллистическую экспертизу. Предварительное заключение подтверждало, что из него вполне мог быть застрелен охранник, несший службу возле дома бизнесмена Белякова.